цербыш на маму похоже улыбнулся правилов откидывая прядь её волос с лба Тут он грешил против истины. Или я походила на мать, но и чёрт его поправила сковорода в облике духа присутствовала предостаточно. А роск как у Анны ледовой, Анкин через дёрнутый носик, Анкино озорство через край и смешинки в глазах временами становившиеся бешенятами. Впрочем, смешинки очевидно не то слово, которое подходит к нынешнему состоянию Анны. думал Правилов, и улыбка соскользнула с его лица. Папа, дочка нежно высвободилась из объятий отца, как немного раньше из-под его опеки. Позволь тебе представить, мой муж Валентин Правилов хмуро покатился на долговязого худощавого парня, ошивавшегося за спиной дочери, с видом утомлённого подделками ремесленников ценителя высокого искусства. Вот инспирированный взгляд и не понравился Правилову, и он сходу окрестил его хлыщом. Она познакомится, наслушал, как же хлыщ протянул взялую ладонь, и рука пожать от только усугубила впечатление от безобразно растягиваемых гласных. Рука зятя показалась Олегу Петровичу духлым кальмаром, гнилой слизняк, подумал Олег Петрович и сосредоточил внимание на дочери. Как мама спросил про Рилов. Большую жену он по-прежнему любил, хотя и предпочитал не распространяться на эту тему. Нормально, папочка. В конце зимы приболела, да сейчас пошла на поправку. Они с Вениамином Семёновичем даже не меревались ехать с нами, но потом у него что-то не сложилось. Говорит, много работы. Вениамин Семёнович был вторым мужем Анастасии Паравиловой. Вот на что никак не рассчитывал Олег Петрович, так на то, что Настя после развода снова выйдет замуж. Что долгое время будет избегать его, это оказалось несложно, живя в разных городах, а теперь и странах. И что единственной ниточкой между ними останется дочка и, возможно, добрая память. Не все же, черт побери, было плохо за эти годы. К этому он был готов, но чтобы замуж после стольких лет. Такой Паравиловой в ночном кошмаре не приснилось бы. Если развод означал сожжение мостов, то за мужеством она развеяла пепел, исключив какие бы ни было поддонные переправы с его, Олега Петровича, берега. Они миновали точку возврата. Настя ушла навсегда. Паравилову оставалось принять это как факт, переварить и попробовать жить без нее. Беда заключалась в том, что желания жить у него не было. Развал семьи случился незадолго до развала страны. Под конец проклятой многими перестройки Паравилова очутились в Киеве, что, в общем, было совсем неплохо. Правда, ютились они втроем в 12 квадратных метрах офицерского общежития, но это можно было перенести». Олегу Петровичу обещали квартиру, и хотя воевать он умел значительно лучше, чем выпрашивать подачки в начальственных кабинетах, были все основания, что рано или поздно дадут. Правилова перевели в резерв, однако и с этим он бы, пожалуй, смирился. Главная проблема заключалась в том, что Олег Правилов потерял стимул. Смысл жизни куда-то исчез, причем так быстро и без следа, словно его и вовсе не было. Провилов спрашивал у себя, неужели так было всегда, неужели я, черт побери, не задумывался об этом и не находил ответа. В конце концов, он был служакой, а не философом. Страна, которой Провилов служил верой и правдой, рассыпалась на поверку действительно оказавшей чуть ли не проклятой империи зла. Все её победы были по меньшей мере дутыми или оплаченными. И оправдана дорогой ценой. Стоило ли платить эту цену? Правило теперь толком не знал, хотя раньше ему казалось, что стоило. Былые кумиры обернулись кровожадными вампирами и на святую обратились в вапорах. В политике творили про новое мышление, но на фоне всеобщего разложения их слова звучали с издевательством. Возможно, ему смог бы помочь психолог. Но на дворе стояли те времена, когда желающего побеседовать с психо скорее всего, отправили бы к психиатру. А между тем пустота внутри глодала его как болезнь, и её требовалось чем-то заполнить. Что тут правила в корепко ошибса, посчитав фотку неплохим наполнителем. В результате он потерял семью. — Получи, сучка! — орал Провилов, награждая Настю увесистыми тумаками. Впервые за все замужество Анастасия, как любая женщина, разбалованная мужем, ни разу в жизни не распускавшима рук, была просто оглушена. К счастью, он сохранял какую-то долю вменяемости и бил не во всю силу, так что до больницы дело не дошло. Лиля не застала, начало скандала, она только что вернулась из школы. А сталолось предположить, что отец крепко выпил на кухне в компании какого-то незнакомого майора, а мама сделала им замещение. Анастасия Фёдоровна пришла с базара, гружённая сумками как вол. Раздражение заставило её позабыть о том, что давить на совесть совершенно пьяного человека, по крайней мере, бесполезно, а иногда и небезопасно. «Я тебе, корова, покажу, где твое место!» — услыхала Лилия еще с лестничной клетки и побежала выяснять, в чем дело. Она увидела мать, к тому времени повалившуюся на пол. Отец стоял над ней со стеклянными глазами ожившего манекена. Лилия показалась, что он замахивается, и она бросилась к нему визжа, Папа, что же ты делаешь? Леля повисла на руке отца, но он стряхнул её легко, точно пушинку. Подонок! страшным голосом завопила Анастасия. Возможно, не стоило так карать. Никто при подобных обстоятельствах не видит себя благоразумным. В упор поддействовали на правилова, как красная таряпка таря отдора на быка. Наклонившись, он схватил жену за волосы. Настя стонала от боли и вырывалась, извиваясь, словно щука на крючке. Олег Петрович, долгий парус затрещен. Что же ты делаешь, гадина? Лиля вскочила на ноги. Она впервые позволила себе подобное отчаян. Лиля метнулась к нему, молотя прямо по лицу, по такому родному лицу, теперь нависшему чужому. Всем жу успехам она могла попытаться расшатать кирпичную кладку. И всё ж, отец выпустил мать, схватил Лильку за голову, толкнул в дом в дверь. Со звоном посыпалось толстое орифлёное стекло. Лиля повалилась на пол. Потом он, конечно, молил о прощении и даже падал перед ними на колени, а затем, так и непрощённый, сидел на кухне с белым лицом и дрожащими руками. Протыры звалиния всегда в поскудде, в особенности, если приходится краснеть, сожалеть о содеянном, а то и вообще хвататься за голову. И я, я это сотворил. Да не может такого быть. Настя проплакала всё это дня, улёгшись на кровати в спальне, служившей паравилом также гостиной, детской, столовой. Когда настало время ужина, она молча вышла на кухню. Как бы там ни было, а ужин дела святое, офицерские жёны понимают в этом толк. Лиля осталась сидеть в уголочке, подпёрши коленками подбород, слёзы почти высохли. Зелёнка на лбу долже. Ей ещё повезло, что это были все следы от стекла. Им всем повезло. На кухне отец пробовал заговорить с матерью. Ну, прости, Настенька, прости. Гробовое молчание под аккомпанемент барята неперемещаемых кастрюль и сковородок. Голос отца был жёлким и подавленным. Лиля такого ещё не слышала. Впрочем, такого как бы днём тоже. Они ужинали в тишине, будто на поминках. В оборудованном смысле так и было, просто Лили еще не поняла. Она лишь чувствовала, что отец был бы рад и вовсе отказаться от еды, но опасался усугубить ситуацию. из подтишка наблюдает за родителями девочка с тоской вспоминала какими шумными и праздничными порой выдавались трапезы в их семье когда чистенько захаживали на огонёк со служивцами отец вообще тяготел к весёлым компаниям а мама всякий раз готовила что называется на батальон если не вёдрами то немногим меньшеми и им костями отец вставая за стола удовлетворённо похлопал себя по животу и пересчитал гостей голосом диктора Сент на телевидение а обеде в честь её высочества принцессы Лилечки присутствовали гвардии подполковник Паралилов с супругой гвардии майор какой-то с погонами капитан обед прошёл с оружием и предупреждённой обстановки когда никому в голову не пришло бы что всё закончится вот так втроём за убогим ужином после драки Он же совсем ничего не помнит, твердила на следующий день Лиля, умоляя мать дать отцу ещё хотя бы один шанс. Он же плакал, "Мамочка, он же извинялся, сердце не камень у большинства людей". По крайней мере, Анастасия Фёдоровна дала правилу шанс, но он им не использовал. Через неделю Олег Петрович порабдолжил. Через месяц мать и дочь переехали в Минск к царин дедушке.